Глава 44 Тави успел сделать столько глупостей за этот вечер, что кража трёх лошадей уже не могла усугубить его положение, если власти обратят на него внимание. На постоялом дворе было полно лошадей, владельцы которых прибыли в столицу из окрестных городов и сёл, а некоторые добирались сюда даже из плациды Аквитаина. Один шаг на территорию постоялого двора сразу же выявил присутствие недружелюбных фурий земли, а Эрон предупредил, что возле конюшни стоит на страже фурия ветра. Тави и Китай не без удовольствия применили методы, показанные ранее девушкой, забравшись в конюшни тем же способом, что и в Серую Башню. Очень скоро замки были вскрыты и лошади оседланы. Тави и Китай выехали наружу, ведя в поводу третью лошадь для Эррона, который тут же вскочил в седло. Они успели проехать полквартала, когда загорелись магические светильники вокруг ограбленных конюшен, и хотя владелец попытался поднять тревогу, никто не обратил внимания на его крики «праздничное веселье захватило всех». «Ты меня понял, Эрран? резко спросил Тави. Они мчались галопом, и лишь изредка переходя на рысь, стараясь поскорее добраться до Цтадели. «Очень важно, чтобы ты сказал ей именно то, о чем я тебя прошу». «Да понял я, понял!» – проворчал Эрран. «Но почему? Почему ты обратился именно к ней?» «Потому что враг моего врага – мой друг!» – ответил Тави. «Очень надеюсь, что ты не ошибся!» – ответил Эрран. Он оставался в седле, хотя Тави видел, что его мучает боль от раны в ноге. Галопан переносил лучше, но стоило им перейти на рысь, как на его лице появилась страдальческая гримаса. «Я справлюсь», — сказал Эрон. «Я вас задерживаю. Поезжайте вперёд!» Тави склонил голову на бок. «Ты не хочешь знать, что мы будем делать?» «Очевидно, ты выполняешь поручение первого лорда. Возможно, я слишком усердный ученик Тави, но я не слепец. Он постоянно тебя использует с того самого момента, как начались праздники». побледнел побледнело ухватился за лук у седла. «Поезжайте дальше без меня!» А потом ты мне все расскажешь. Он устало улыбнулся. Если тебе позволят. Тави придержал лошадь и протянул Эрону руку. Они обменялись крепкими рукопожатиями, и Тави понял, что рука у Эрона столь же сильна, как и его собственная, хотя и обоим было далеко до могучего рукопожатия Макса. Похоже, не он один сдерживал сибирдам с другими курсорами. Эрон свернул на садовую аллею, а Тави и Китай подстегнули своих лошадей и помчались вперед. Тави стеснул зубы. Оставалось надеяться, что никто из празднующих горожан не бросится с дуру под копыта их лошадей. С тех пор, как они добыли лошадей, Китай общалась с ним при помощи жестов или односложных слов. Она выглядела достаточно бодро, но молча следовала за Тави. Однажды Тави заметил, что она потускневшими глазами смотрит на свои руки. Они придержали коней, когда приблизились к воротам, ведущим в цитадель. С двух сторон высились каменные стены, откуда можно было поливать кипящую смолой наступающую армию если бы враг сумел подойти так близко к столице. Через каждые несколько шагов по обе стороны дороги стояли тяжёлые каменные статуи. Они изображали странных существ, которых в старых свитках называли горгульями, хотя никто никогда не видел их в Валере, и историки считали их вымершими много лет назад, а то и просто вымышленными. Однако каждая такая статуя представляла серьёзную опасность для врагов страны, поскольку с ними были связаны легионы фурии Земли, находившихся под прямым командованием первого лорда. Считалось, что одна горгулья способна уничтожить центурию алиранской пехоты, а цитадели хранили сотни горгулей. Конечно, они не могли никого атаковать до тех пор, пока первый лорд не отдаст нам соответствующего приказа. Тави стиснул зубы и перевёл свою лошадь на шаг. Китае последовала его примеру. «Почему мы едем так медленно?» – прошептала она. «Мы приближаемся к воротам», – ответил Тави. «Если мы поскачем во весь опор, стражи и фурии могут нас остановить. Тебе лучше надеть капюшон». «Я знаю пароль, позволяющий войти в цитадель, но если они увидят тебя, нас не впустят». «А почему бы нам не воспользоваться тоннелями?» – спросила Китай. «Потому что там уже бродит ворт», – сказал Тави. «Кроме того, нас могут разыскивать люди Калара. Они будут поджидать нас на ключевых перекрёстках, нам придётся их обходить, и мы потеряем много времени». Китай надела капюшон. «А ты не можешь просто рассказать Стража о том, что происходит?» «Это слишком опасно», – ответил Тави. «Мы должны думать, что враг наблюдает за дворцом. Если я попытаюсь поднять тревогу здесь, то на переговоры уйдёт время. Можно не сомневаться, что меня не пропустят к первому лорду до тех пор, пока всё не разъяснится. Как только подниму тревогу, враг постарается ударить побыстрее, а первый лорд до сих пор не предупреждён». «Они могут тебе не поверить», — неодобрительно сказала Китай. «Склонность вашего народа к обману всё так усложняет». «Да, так оно и есть», — ответил Тави. От разгорячённых лошадей поднимался пар, копыта от по мостовой. Наконец они оказались возле ворот цитадели. «Та идёт?» – спросил стоявший на страже Центурион. «Тави патронус гаи из кальдерона со спутником», – ответил Тави. «Нам нельзя терять времени. Сожалею, юноша, но вам придётся подождать до утра, как и всем остальным», – ответил Центурион. «Ворота закрыты. Зима закончилась», – сказал Тави. «Отзыв». Секунду Тави никто не отвечал. «Зима закончилась», — повторил Тави. «Отзыв! Даже лето умирает!» Наконец ответил Центрион. «Проклятый вороны юноша!» И он крикнул. «Открыть ворота! Шевелитесь, шевелитесь, шевелитесь!» «Осос! Шевели свои ленивые задницы и предупреди остальных!» С тихим стоном огромные железные ворота отворились, и Тави сразу поскакал вперёд. Они оказались в городе, расположенном внутри города. Здесь находились казармы гражданского и королевского легионов, Жило огромное количество слуг, обслуживающих дворец, находились зал Сената и зал Лордов. Дорога шла по прямой, пока не упиралась в следующий ярус на новом уровне. Зигзагом поднималась вверх, а потом вновь становилась прямой, выводя на следующий уровень к Сенату, залу Лордов и Академии. Они миновали два уровня, пока не оказались перед последним укреплённым пандусом. Страж пропустил их, не задавая лишних вопросов, и Тави сразу направил лошадь к дворцовым воротам, которые открылись, как только он спешился. Китай последовал за ним. Два стражников забрали лошадей, а Центурион кивнул Тави, однако в его глазах появилось подозрение. «Добрый вечер! Мне только что доложили от ворот цитадели, что во дворец возвращается курсор с дурными известиями!» «Зима закончилась», — ответил Тави. «Отзыв!» Центурион нахмурился. «Да, я знаю. Ты пользуешься личным паролем первого лорда. Но, вороны, что ты делаешь, Тави? И кто это?» Он посмотрел на Китай и слегка махнул рукой. Легкий ветерок откинул капюшон с лица Китая, открыв ее миндалевидные глаза и светлые волосы. «Вороны!» — прорычал один из стражников, и полдюжины мечей со скреждом вырвались из ножен. В мгновение око Тави оказался в кольце блистающих клинков. Ещё немного, и стража пустит их в дело. Он почувствовал, как напряглась Китая, как её рука потянулась к ножу. «Опустить мечи!» — приказал Центурион. Стражники были готовы броситься вперёд, и Тави понимал, что у него есть всего несколько мгновений, чтобы их остановить. «Прекратите немедленно!» — рявкнул Тави. «Или вам придётся объяснить первому лорду, почему его стража убила посла Маратов?» Наступила тишина. Центурион поднял левую руку и широко развёл пальцы. Стражники слегка расслабились, но никто из них не убрал мечи в ножны. «Что всё это значит?» — спросил Центурион. Тави глубоко вздохнул и постарался говорить спокойно. «Господа...» Это посол Китая Патрона Скальдерон, дочь дороги, глава Саботга, вождя Маратов. Она только что прибыла в столицу, и я получил приказ немедленно доставить её в дворец». «Я ничего об этом не слышал», — сказал Центурион. «Женщину-посол?» «Центурион, я сообщил вам, порой дал более полное объяснение, чем следовало. Пропустите нас». «Почему вы торопитесь?» — спросил Центурион. «Послушайте меня», — заговорил Тави, понизив голос. Советник посла Варга последние шесть месяцев переправлял воинов-канимов в подземелье. Пока мы с вами говорим, по меньшей мере два десятка канимов направляются к покоям первого лорда, чтобы его убить. Центурион разинул рот. Что? Не исключено, что во дворце есть шпион, поэтому я хочу, чтобы вы, не поднимая шума, собрали всех своих людей у входа в покоя для медитации первого лорда. Центурион покачал головой. Тави, ты всего лишь паж. Я не думаю... Мне нужно думать! Резко перебил его Тави. «Не нужно спрашивать! У нас нет на это времени! Если вы хотите, чтобы первый лорд остался в живых, действуйте!» Центурион смотрел на Тави, поражённый и появившийся в его голосе властностью. Тави больше не мог терять время на Центуриона. Следовало немедленно предупредить остальных стражников, они находились внутри горы. и Использовать магию для этой цели было нельзя. Тави повернулся и побежал в сторону дворца, бросив через плечо. «Выполняйте приказ! И поторопитесь!» Он бежал по длинной пологой мраморной лестнице, ведущей в дворец. Проскочил вестибюль с ротондой величной с небольшой холм, свернул направо и помчался по тускло освещенным коридором. Казалось, прошла вечность, прежде чем он добрался до лестницы. Здесь Тави охватил ужас. Вдруг он уже опоздал. Он распахнул дверь и оказался перед первым постом. Тави задыхался. Четверо стражников выскочили из-за стола, где они играли в карты. Они перевернули стол, карты посыпались на пол, и они выхватили оружие. Двое других, занятых чисткой оружия и починкой туники, также вскочили, вытаскивая оружие. Центурион Бартас выскочил из сортира с мечом в одной руке, другой ему пришлось придерживать штаны. Он заморгал, глядя на Тави, а потом его лицо потемнело от накатившего гнева. «Тави!» – прорычал Бартас. «Что всё это значит?» Он перевёл взгляд с Тави на Китае. «Марат, здесь? Ты спятил?» «Зима закончилась!» – сказал Тави. «Отзыв!» «Нет, не надо! У нас нет времени! Центурион, сюда приближаются двадцать канимов! Они намерены убить Гая!» Не успел Тави произнести эти слова, как из коридора донёсся крик ужаса и боли. Он резко развернулся, в его руке оказался нож. Тави и сам не заметил, когда успел его вытащить. «Кажется, это был Джорис!» – пробормотал один из стражей. «Очень похож на Джориса!» Послышался новый крик, ближе и громче, он эхом разнесся по коридорам. Потом они услышали хрип, и наступила тишина. Затем со стороны чёрного коридора появилась высокая стройная фигура, которая двигалась волчьей грацией. Она опустилась на корточки, и морда Канима оказалась скрытой под капюшоном. С носа и клыков капала кровь. Каним был с головы до пят забрызган алой кровью, а его клинок был влажным. Он постоял в неподвижности несколько мгновений, а потом у него за спиной появился следующий конем, ещё один и ещё. Они двинулись вперёд, через мгновение весь коридор был заполнен молчаливыми воинами-канимами. Тишину Цитадели нарушил колокол тревоги Королевской Гвардии. Бартос немного помедлил, стоя рядом с Тави, глядя на него широко раскрытыми глазами. «Да помилуют нас, великие фури!» Прошептал он. Потом он повернулся к своим людям и закричал. «Щиты! Приготовиться к битве!» Тави захлопнул железную дверь и задвинул три тяжёлых засова. Стражники надели шлемы, схватили щиты и расчистили место, чтобы ничего не валялось у них под ногами во время схватки. Тави и Китай отступили в заднюю часть помещения, где начиналась лестница вниз. «Тави!» — крикнул Бартос. «Спускайся вниз и пришли нам подкрепления, а сам отправляйся к первому лорду! Дверь позволит нам продержаться некоторое время, и тогда мы...» Раздался оглушительный грохот, подобный удар грома, натужно заскрежетал металл и тяжёлая железная дверь рухнула на каменный пол. Под ней остался лежать центрион Бартос. Во все стороны, словно горячий дождь, брызнула кровь. Болты и петли, на которых висели двери, раскалились до красна. Конем, с окровавленной мордой разбил себе руку. Видимо, именно его страшный удар сорвал железную дверь с петель. С грацией хищника он наступил на неё и ударил ближайшего стражника. Тот помедлил лишь мгновение, но этого оказалось достаточно, чтобы в дверном проеме показался второй конем. Однако стражники уже выстрелили в шарянгу, выставив перед собой щиты. К сожалению, они были меньше обычных щитов легионеров. Строя щитильнулся блестящими клинками. Один из стражников нанёс удар. Фурии придали его движением быстроту. Клинок вошёл в живот Конима, однако взятый Каним не обратил на рану ни малейшего внимания, и его ответный удар буквально снял с головы легионеру. Тот даже не успел выдернуть клинок или поднять щит. Второй стражник сумел принять удар на поднятый щит, Я только сила фурии помогла ему выстоять, а затем его глади описал сверкающую дугу и отсёк кисть Канима вместе с зажатым в ней мечом. Конем даже глазом не моргнул. Он просто ударил обрубком руки в щит стражника. Тот не устоял на ногах, и Конем прыгнул на него, щелкнув челюстями. Падая, стражник попытался закрыться щитом от страшных зубов. Китай одним движением выхватила нож и метнула его. Коленок вошел в левый глаз Конима. Тот сдрогнулся и в тот же миг другой стражник одним ударом отсек ему голову. Но в дверной проём уже продирались другие канимы, заставляя стражников отступать шаг за шагом. И каждый следующий шаг позволял пробраться внутрь следующему каниму, и теперь уже трое сражались там, где только что стояли двое. Тави понял, что долго стражники не продержатся. «Беги!» — закричал один из стражников. «Предупреди первого лорда!» Тави кивнул, его сердце отчаянно колотилось от страха, И они вместе с Китаем со всех ног помчались вниз по лестнице.